Туман стелился над болотом, и те не двигались вместе с ним. Их очертания были неразличимы в эту ночь, когда разница между живыми и мертвыми — всего лишь вопрос времени. Госпожа Гоголь чувствовала их среди деревьев. Бесприютных, алчущих, безмолвный народ. Отверженный богами и людьми, народ туманов и топий, чья единственная сила находилась где-то по ту сторону слабости, чьи верования были такими же шаткими и самодельными, как и их жилища. А еще горожане, не те, что живут в больших белых домах и ездят на балы в каретах, а совсем другие, те, о ком никогда не рассказывается в сказках. Сказкам, по большому счету, совершенно неинтересны ни свинопасы, так и оставшиеся свинопасами, ни бедные скромные сапожники, чья судьба умереть, став еще чуточку беднее и гораздо скромнее. Благодаря этим людям... Волшебное королевство работало. Они готовили для него пищу, они мели его улицы, они вычищали ночами его нужники, они были лицами в толпе, чьи мечты и желания, какими бы требовательными они ни были, не имели значения. Невидимки. А я здесь, — подумала она, — ставлю ловушки богам. Во множественной вселенной существуют разные формы вуду, поскольку данная религия может составляться из тех ингредиентов, что буквально валяются под ногами. Все вуду пытаются тем или иным образом призвать Бога вселиться в человеческое тело. Это было глупо, — думала госпожа Гоголь, — и опасно. Вуду госпожи Гоголь работало несколько иначе. Ведь кто такой Бог? Средоточие веры. Когда люди веруют, Бог начинает расти. Поначалу вяло и медленно. Но если болото чему-то учит, то оно учит терпению. Что угодно может стать средоточием Бога. Горстка перьев, перетянутых красной ленточкой, шляпа и сюртук на паре деревяшек. Что угодно. Потому что когда у целого народа нет почти ничего, то все, что угодно, может стать чуть ли не всем, чем угодно. И тогда вскармливай это в холле и неге, как гуску, предназначенную для паштета. Пусть сила его растет очень медленно, а когда настанет время, ты откроешь ему путь обратно. Человек может оседлать Бога, а не наоборот. Конечно, придется потом заплатить, но платить пришлось бы и так. Многое повидавшее в жизни госпожа Гоголь знала доподлинно. В конце все умрут. Она сделала глоток рома и протянула кувшин в субботе. Суббота пригубил и передал кувшин в чью-то, по всей вероятности, руку. — Пусть это начнется, — сказала госпожа Гоголь. Мертвец взял три маленьких барабанчика и принялся отбивать ритм ускоренного сердцебиения. Чуть поглядя, что-то коснулось плеча госпожи Гоголь и вернуло ей кувшин. Тот был пуст. Можно начинать. — Леди Бонаква, улыбнись мне. Мистер Мускул, защити меня. Шири шаг, направь меня. Хатолога Эндрюс, прими меня. Я стою между светом и тьмой, но это не важно, потому что я... Между. Вот ром для вас, табак для вас, пища для вас. Дом для вас. Внемлите же мне. Бомм. Маград словно пробудилась во сне. Ей снилось, что она танцует с самым красивым мужчиной в зале, и. Она в самом деле танцевала с самым красивым мужчиной в зале. Вот только поверх глаз у него было два закопченых стеклянных кружка. Пусть Маграта была мягкосердечной, неисправимой мечтательницей и, как сказала бы матушка Буревей мокрой курицей, она не стала бы ведьмой, если бы не обладала определенными инстинктами и не умела им доверяться. Она протянула руку и, до того, как он смог защититься, сдернула темные стеклышки. Маграта прежде видела такие глаза. Но никогда у прямоходящего существа. Ее ноги, еще секунду назад, грациозно скользившие по паркету, Зацепились одна за другую. э начала она и тут же обратила внимание, что его розовая ладонь с наманикюренными ногтями, к тому же, холодная и влажная. Маград повернулась и бросилась бежать, расталкивая пары в безумном желании поскорее убраться отсюда. Ноги ее путались в подоле платья. Дурацкие туфли скользили по паркету. Пара лакеев преграждала путь на лестницу. Глаза Маград сузились, главное — выбраться отсюда. «Ой, ай — Ой-ай! И она ринулась по лестнице и споткнулась на верхней ступеньке. Стеклянная туфелька скользнула по гладкому мрамору. — Да какой же изверг придумал, что можно ходить в этих колодках? — крикнула она всему миру вообще. Прыгая на одной ноге, она сдернула вторую туфлю и побежала в ночь. Принц, не спеша взошел по лестнице и взял в руки отвергнутую туфлю. Он поднял ее на свет, и свет заиграл в каждой грани. Маточка Буревей прислонилась к стене, спрятавшись в тень. В каждой сказке есть поворотный момент. И он приближался. Она отлично умела проникать в мысли других людей, но теперь ей надо было проникнуть в ее собственные. Она сосредоточилась. Глубже. Еще, еще. Мимо будничных мыслей и ничтожных тревог. Скорее, скорее сквозь слои глубоких размышлений, глубже. Мимо того, что запечатанной покрылась коркой, застарелой провинности и окоченевшие сожаления, но для них сейчас нет времени вниз. И вот она, серебряная нить сказки. Уж коль скоро она была и есть частью сказки, то и сказка должна стать частью ее самой. Серебро струилось мимо, матушка протянула руку. Она ненавидела любые предсказания, предопределения, дурачившие людей, делавшие их менее человечными. Сказка хлестала как стальной пруд. Матушка схватила ее. Глаза ее в ужасе открылись, затем она шагнула вперед. — Извините, ваше высочество! — она вырвала из рук принца туфельку и подняла ее над головой. Выражение злобного довольства на ее лице было поистине устрашающим. Затем она бросила туфельку. Туфелька в дребезге разбилась о ступени. Тысячи сверкающих осколков разлетелись по гладкому мрамору. Свернувшись кольцом вокруг черепахообразного пространственно-временного континуума, известного как «Плоский мир», сказка сотрясалась. Один оборванный конец ее свободно болтался. Он шарил в ночи, пытаясь найти хоть какую-нибудь последовательность и присосаться к ней. Тем временем деревья на прогалине пришли в движение. И тени тоже. Тени не должны двигаться вне движения света, а эти двигались. Барабаны умолкли. В тишине время от времени раздавалось шипение. Эта сила потрескивала внутри сюртука на перекладине. Суббота вышел вперед. Зеленые искры посыпались ему в ладони, когда он схватил сюртук и надел его. Тело Суббота содрогнулось. Эрзули Гоголь выдохнула. — Ты здесь, — сказала она. — Ты все тот же. Ты остался собой. Суббота воздел руки со стиснутыми кулаками. Время от времени то рука, то нога его дергались, пока сила внутри него металась, точно пойманной в клетку зверек в поисках свободы. Но Эрзули видела, что он обуздывал эту силу. — С каждым разом все легче, — мягко сказала она. Суббота кивнул. — Вместе с силой, текущей внутри него, — думала она, — он обрел огонь, бушевавший в нем при жизни. Он не был особенно хорошим человеком, она это знала. Женова не была образцом гражданской добродетели, но он хотя бы не внушал людям, будто они хотят, чтобы он их тиранил, и что все, что он делает, делается ради их же блага. Сойдясь в круг, люди новой Женовы, старой новой Женовы, склонили кто колени, кто головы. Барон Суббота не был добрым правителем, но он их устраивал. И когда он бывал своевольным, надменным или просто несправедливым, Барону не приходило в голову оправдывать это чем-то иным, нежели тем, что он крупнее, сильнее и, в конце концов, наглее других. Барон никогда не утверждал, что волен и надменен, поскольку он лучше, и не принуждал людей чувствовать себя счастливыми, и не навязывал им так называемое счастье. Невидимый народ знал, что счастье не есть природное состояние человечества и никогда не приходит извне. Суббота снова кивнул, на сей раз удовлетворенно. Когда он открыл рот, искра вспыхнула у него между зубами. А когда он двинулся вброд через болото, аллигаторы, сталкиваясь друг с другом, в рассыпную бросились прочь с его пути.